Глава 15 На следующий день после встречи с Османом Чеда заглянула к Эмре и увидела, что он сидит на кровати, пытаясь натянуть сапоги. «Нет!» — рявкнула она. «У тебя опять швы разойдутся!» «Я больше не могу валяться в постели, Чеда!» «Да ты и так постоянно куда-то бегаешь!» Яркий глаз Рии, Эмре такой бледный. И это после недели заливания в себя вонючего зелья Дардзады. «Ложись!» Чеда надавила на плечи друга, заставляя лечь, и почувствовала, что он весь в холодном поту. Она испугалась, что стало хуже, воспалилась рана или не хватает питья. Но, размотав бинты, убедилась, что всё заживает как следует. Выпив воды и отдышавшись, Эмре немного порозовел, однако мрачность его никуда не делась, что-то мучило его. но то была не телесная боль что такое мрэ он судорожно вздохнул поморщившись какой сегодня день диванди девятый день бетзаира а что он пожал плечами просто кажется что все это было вчера обычное дело ответила чеда укрывая его одеялом чеда прости меня за что за то что пришлось за мной идти «Не надо было. Я тебя втянул, мы же всегда друг о друге заботились, помнишь?» «Скорее уж ты всегда заботишься обо мне». Он ухмыльнулся, притворяясь, что шутит, но Чеда никогда ещё не видел у него такого загнанного взгляда. «Что случилось, мрэ Он вздрогнул, покачал головой. «Просто... всё ещё не могу в себя прийти. А с тобой что? Ты мне не рассказывала, что случилось той ночью?» «Я же сказала, что нашла тебя в канале, ты не помнишь?» Он снова пожал плечами. «Кое-что помню, но что было дальше?» Чеда наконец решилась ему рассказать. О том, как нашла его, об Асире, забравшем кочевника. Но на отвратительном поцелуе запнулась, сделала вид, что сейчас важнее смазать раны. Ей не хотелось волновать Эмре, но тот перехватил её запястье, не давая тронуть израненные ребра. «Что дальше?» Она не хотела говорить об этом и всё же рассказала, надеясь, что Эмре поделится с ней в ответ. Если ему не доверять, то кому же? Асир остановил меня. Её передёрнуло. На нём была корона, и он заговорил со мной. «Заговорил с тобой?» «Полежи-ка». Она сменила его повязки и принесла из своей комнаты мамину книгу, раскрыла перед ним страницу со стихотворением. «Смертоносное древо, вот дом для тебя. Жди, родная рука упокоит, любя. Над тобой у богини поплачет, скорбя. Не в тенях ли последний приют для тебя?» Вот что он мне сказал, Эмре. Но откуда он узнал эти слова? Эмрэ кое-как сел, стиснув зубы, внимательно всмотрелся в книгу. «То есть ты слышала, как Асир с тобой говорил?» Да? и произнёс эти слова. «Но ты ведь съела до этого лепесток. Знаешь же, что с ним всё выглядит иначе». Чеда ушам своим не поверила. «Но что ты намекаешь? Может, тебе показалось, что ты его слышала? Может, это был «мне не показалось, Эмре?» Он от меня был так же близко, как ты сейчас. «Но ты сказала...» «Ты вообще меня слушаешь?» Чеда вырвала у него книгу. «Он читал мне эти стихи!» «Ладно, ладно». Она опустила глаза и поняла, что едва не выдрала страницу. Гнев поднялся внутри чёрной волной. Испортила мамину книгу. Чеда осторожно разгладила страницу, мысленно ругая себя последними словами, но вдруг заметила что-то, на что раньше не обращала внимания. Гнев немедленно уступил место любопытству. На сгибе виднелись какие-то пометки, три чёрточки. «Чеда, что такое?» «Подожди». пробормотала она, поспешно листая книгу. «Еще четыре пометки на другой странице, шесть на следующей. Дальше одна, две». Нет, это не совпадение. Но что они означают? Никакой связи ни друг с другом, ни со стихами. «Че-то, да что там?» Она выдохнула и указала на пометки. Эмре прищурился. «А я их оставила». Чеда хотела вызвериться на него, но понимала, что в ней говорят гнев и тревога. Пометки были сделаны теми же коричневыми чернилами, но другим пером. "Я не знаю", ответила Чеда. "Времени на загадки уже не осталось". Она спрятала книгу, сложила доспехи в привычный тюг, в другую руку взяла шамшер. "Скоро вернусь". "Куда ты собралась?" "В ямы, нужно размяться". "Размяться? Да тебя же избили пару дней назад". 9 дней». «И что, всё уже зажило?» «Нет, конечно». Чеда повела плечами, чувствуя, как горят мышцы. «Поэтому теперь самое время». Чеда стояла за крепкими деревянными воротами, слушая ритмичный топот на трибунах. Словно бой барабанов, требующих кровавой жертвы. Пахло потом и кровью, но сильнее яростью и страхом. Ими провоняло здесь всё». Тёмный туннель за спиной, двери, арена за ними. Чеда коснулась старого дерева кончиками пальцев, прижалась лбом. Таш, направь мой меч». Выдох влажным облачком осел на внутренней стороне личины. Перед боем Чеда часто вспоминала мать, как ветер тихонько качал её тело на виселице, как олели слова, вырезанные королями на её ногах и руках. «Блудница! Лжесвидетельница!» Чеда вспоминала странный символ на мамином лбу. Когда-то ей казалось, что это просто ещё одно древнее обвинение, старинное слово, затерявшееся в веках. Но теперь она в этом сомневалась. Что, если это ещё одна часть головоломки? Мама, книга, о Римы. Всё изменилось. Изменилась Чеда. Изменился её настрой перед боем. За воротами взревела толпа. «Значит, противник на арене». По выкрикам Чеда поняла, что драться будет с чужеземцем. «Чеда!» Она обернулась и увидела Пелама. Между красным халатом и коричневой шапочкой белело измождённое унылое лицо. Скрипнули петли, ворота поползли вверх. Пелам кивнул в их сторону. «Осторожнее с ним, он много заплатил, чтобы с тобой сразиться». Чеда кивнула в ответ и шагнула на арену. Жёсткие кожаные пластины юбки хлопнули по подживающему синяку на бедре. Зрители повскакивали с места, закричали со всех сторон. «Белая волчица!» – орали они. «Белая волчица! Покажи ему! Пусть попробует шарахайского клинка!» В первых рядах сидели несколько мужчин и женщин, явно отличающихся от остальных. Похваляющиеся драгоценностями, отгоняющие мух метёлками конского волоса, разряженные в яркие одежды. Некоторые, желая скрыть свою личность, нацепили покрывало и бурки, украшенные монетками и серебряными колокольчиками, звенящими при каждом движении. Появление таких зрителей никого не удивляло. Крупный турнир привлекал лучших бойцов, а их выступление, в свою очередь, привлекало послов, знать и богатых торговцев. Над ними располагались ряды зрителей попроще. в таубах и куфиях из более дешевых и не таких кричащих тканей. Однако и по ним было видно, что они выложили кругленькую сумму за то, чтобы полюбоваться на бои. Противником Чеды оказался незнакомый симпатичный каимирец, лет на десять ее старше. Он был ненамного выше и хорошо сложен. Намазанные маслом мышцы блестели на солнце. Оделся он просто в кожаную защитную юбку и сандалии. Каимирец не подпрыгивал на месте, не разминался, как многие бойцы, стоял спокойно. Чеда подумала, что он держится словно князь или сынок какого-нибудь благородного семейства. Такое вполне могло быть. Каимирскую знать тянуло в ямы, как мух на навоз, особенно самых богатеньких и избалованных. Они считали себя аристократами бойцовского мира. И слушая байки об аренах Шарахая, Чувствовали, что какие-то оборванцы угрожают их званию. Многие приезжали проверить силу Шарахани, думая, что тренировки и происхождение дадут им преимущество. Порой они и правда побеждали. Но чаще показывали истинное лицо. Лицо напыщенных богатеев, решивших проучить зарвавшихся пустынников. Оказавшись на арене, они быстро понимали, почему Шарахани славятся как лучшие бойцы всех пяти королевств. и почему Шарахай ни разу не был завоёван. Выяснялось, что дети пустыни учатся держать саблю раньше, чем ходить. Это не просто увлечение или дань традиции. Скорее, такая же неотъемлемая часть жизни в Шангазе, как голод, жажда и жар безжалостного солнца. Чеда попыталась разглядеть в глазах каимирца жажду боя. Но он лишь кивнул ей и обернулся к ложе Османа. «С этим придётся нелегко». подумала Чеда, слегка подпрыгивая от возбуждения. Она редко ошибалась и очень надеялась, что сейчас опознала достойного противника. Осман, одетый сегодня в изумрудного цвета халат и вышитый жилет, подошёл к краю ложи. Чеда думала, что после разговора на маяке он вызовет её перед боем и объяснится, но он не вызвал. Оставалось драться и надеяться, что наградой станет рассказ о нанимателе. Осман взял метелку из конского хвоста, погрузил в бронзовый кувшин и толпа затихла. Слышались только крики из соседних ям. Да поможет вам бакхи провозгласил осман, окропляя с первочеду потомка и водой взятые из колодца под храмом. Затем хозяин ям кивнул Пламу и устроился в резном кресле. Толпа взревела громче. Осман обернулся к сидящему рядом аристократу и обителей королей, частенько приходившему посмотреть на бои. Мальчики-оруженосцы вышли, неся оружие и щиты. Каимирец выбрал первым. Он взял длинный прямой меч, вроде тех, которые в ходу у него на родине. Чеда схватила маленький овальный щит размером с тарелку. Похожий, но круглый достался и её противнику. В качестве оружия Чеда выбрала шамшир, родной клинок пустыни. Трибуны радостно засмеялись, затопали, воя гривистыми волками. Каимерцу это почему-то понравилось, он не улыбался, но его зеленые глаза зажглись, проснулась жажда битвы. Он отступил, давая место пиламу но как только ударил гонг, ринулся вперед, пытаясь сразу вывести Чеду из равновесия. Не вышло. Она увернулась, выставила щит. Каимирец не стал с ходу махать мечом, вместо этого попёр на Чеду как бык, намереваясь разбега впечатать её в стену ямы. Но Чеда оказалась быстрее, увернулась, заставив его ударить всерьёз, наконец. Первые удары, не удары, а так, попытки прощупать её защиту. Она отразила неуклюже, чтобы противник решил, будто она медленнее, чем на самом деле. Прикрыла голову в последний момент, едва не пропустила удар в грудь. Каимирец повёлся. Замешкался на мгновение, но Чеди этого хватило. Она отбила его меч шамширом, заблокировала щитом щит и полоснула по левому боку. Толпа захлопала, одобрительно взревела. Противник силой оттолкнул Чеду, но кровь так и хлынула из неглубокого пореза на бедре. Оружие в ямах не затачивают как следует, но и тренировочным его назвать нельзя. По правилам бои не обязательно заканчиваются смертью, однако случается и такое. Одно неверное движение и все, будешь истекать кровью, глядя в синее небо. Пока Бакхи не подберет тебя и не отведет к далеким полям. Чеда думала, что Каимирец рассердится, но он остался спокоен, даже развеселился. «Второй раз не выйдет». Голос у него оказался низкий, с сильным акцентом, но речь звучала разборчиво. «Посмотрим», — ответила Чеда и ударила сильнее, блокируя ответные атаки щитом. Но вот противник собрался и напал по-настоящему, не давая больше слабины. Чеда подумала, что недооценила его. Уверенная стойка, короткие мощные удары, скорость и внимательность. Всё говорило о том, что перед ней умелый мечник, относящийся к боям со всей серьёзностью. Она улыбнулась, но улыбка тут же сползла с лица. За плечом каимирца виднелась ложа османа. Хозяин Ям как раз приветствовал какого-то мужчину с белой как снег кожей, по обычаю расцеловав его в обе щеки. Чеда изо всех сил врезала Каимирцу мечом, отшвырнув на песок. Никакой пользы это не принесло, но она и не собиралась атаковать всерьез. Выигрывала время, чтобы рассмотреть гостя. Миндалевидные глаза и высокие скулы выдавали в нем мерейца, белые волосы, зачесанные в тугой хвост, спадали на синюю шелковую рубашку. Осман, поймав взгляд Чеды, коротко кивнул. «Наниматель. Или его человек. Единственная подсказка, которую Осман, уважающий тайны своих клиентов, согласился ей дать. Теперь Чеда поняла, почему он не рассказал ей обо всём этом на маяке. Этот кивок — единственное предательство, которое он мог себе позволить. Каимирец обрушился на неё с градом ударов, и в этот раз она не смогла отбить все». Меч проткнул её юбку, достал до кожи. чеда зашипел, отпрыгнув. «Дура, дура!» Зрители болели за неё, но уже не так громко. Конечно, они любили белую волчицу, но куда сильнее любили красивые бои и мастерство. Заметив, что она хромает, каймирец атаковал снова короткими ударами. Голова, ноги, куда угодно, лишь бы заставить её двигаться. Стоило ей замешкаться, как он ударил в левое плечо. а затем клинок в клинок, так что её рука онемела и пальцы разжались, выпуская шамшир. Зрители ахнули. Кто-то захлопал, но большинство защёлкали пальцами, показывая, что ждали от неё большего. Каимирец снова напал, пользуясь преимуществом, но теперь уж Чеда была готова. Сделав вид, что нога беспокоит её куда сильнее, чем на самом деле, она заблокировала пару ударов и заметила, что он тоже смотрит на ложу османа. надеется что-то получить за выигрыш. Противник вновь сосредоточился на Чеде, но казался теперь более рассеянным. Его мощный удар сверху вниз она предвидела, отбила его мечом и притворилась, что хочет шагнуть навстречу. Каимирец заглотил наживку и ринулся вперёд, но Чеда вовремя перехватила край его щита свободной рукой. Взяла свой щит как диск и врезала противнику по макушке. Под восторженный рёв толпы она схватила его щит двумя руками. и мощными толчками отогнала Каимирца на середину арены. Оглушенный ее напором, он подчинился, и Чеда, ухватившись покрепче, рухнула, утягивая его за собой. Каимирец попытался достать ее клинком, но кончик меча врезался в песок, и сила удара вырвала рукоять из крепкой хватки. Чеда прижала его щит к земле, надеясь обездвижить противника, но тот высвободил руку из ремней и откатился поближе к упавшему мечу. Чеда попыталась помешать ему, не вышло. Каимирец был слишком быстр, пришлось ей схватить его щит, чтобы не остаться совсем безоружной. Зрители повскакивали на ноги, симпатии разделились. «Шарахай!» – кричали одни. «Каимир!» – орали другие. Лицо Каимирца заливало кровь из рассеченного лба, но взгляд всё так же был направлен на ложу османа. Чеда ударила, надеясь застать врасплох. заблокировала пару вялых ответных ударов, и всё поняла. Мирейц. Чедо постоянно отвлекалась на него, но и её противник тоже. Он искал этого альбиноса. Неожиданное открытие рассеяло её внимание, она отбила три быстрых удара, но не сообразила, что это был лишь отвлекающий манёвр. Каимирец идеально выбрал момент. Один толчок — И Чеда, не удержавшись, полетела на землю, ударившись затылком так, что слезы брызнули из глаз. В мгновение ока он оказался сверху. Наступил на руку, державшую щит, приставил меч к горлу. Толпа умолкла. Чеда недовольно поджала губы и нехотя постучала ладонью по земле. Прозвенел гонг. Бой закончился.